17 январь 14 Я, твой владыка, утверждаю превосходство Духа над всем. Дух превосходит всякое состояние материи. Конечно, все проявлено, это материя различных степеней, и Дух — это уже аспект высочайшего состояния материи. Но этот аспект ее господствует над всеми, низшими, чем она и ее видами и степенями материи. В этом господство и власть духа. Степень утончения его вибраций настолько превосходит прочие, что несомненно и неоспорима его высота. Как среди унижений, поношения обстоятельств противоборствующих утверждать свою власть? Прежде всего, путем отделения сокровенного престола сознания – От вибрации окружающей низшей сферы земной. Не давая ей власти над сознанием, не допуская ее дыханию касаться внутреннего мира и влиять на него, утверждаем господство свое над микрокосмом своим. Это первая ступень. Утвердив свою власть внутри и, приведя к молчанию неиствующие и стремящие соответно вибрировать оболочки, достигаем первой ступени власти и из спокойствия, которое есть мир, разлитый во всем существе, покоренного микрокосма, родится чудесный росток цветка огненной власти духа. Сперва над миром своим, над миром внутри, а потом над миром, который вовне. И так утверждается первая ступень власти. Полное, невозмутимое, не омрачаемое ничем спокойствие и равновесие духа, при всех самых омрачающих, самых тягостных, самых возмутительных и несправедливых условиях внешних и самых недостойных и недопустимых действий страны людей, кармой, приведенных на путь идущего к победе над собою духа. Храни спокойствие и ясность сознания, храни невозмутимую чистоту и ясность своей ауры, чтобы не творилось вовне. Во имя мое, именем моим и силой моей. «Будь непоколебим, как скала в ясности и спокойствии духа. Именно для утверждения царственной ясности ничем невозмутимого состояния сознания и даются эти невыносимо тяжкие безвыходные условия жизни, дабы смог ты подняться духом над ними в царство вечного мира. И сознание, не могущее более пребывать в них, поднимается над ними, чтобы, поднявшись, тем победив, увидеть свободу свою от тяжких цепей плотного мира. Не будем эти условия, подъема и возвышения духа, рассматривать как несчастье, а не лишь ступени лестницы к свету. Порадуемся ударом двигателем. Каждый из них приближает ко мне непомерно, ибо во мне и мир, и свет, и победа, и освобождение. Освобождая от этих тягостей и трудностей, силу, влекущую и поднимающую ко мне, уничтожаю. Потому, прося меня об облегчении нависших обстоятельств, трудно невыносимых, подумая о силе их, направляющей на сближение со мной. Не оторваться сознанию от счастливых, безоблачных условий земных. Засасывают они сознание и дух, как подворот омута и отдаляют, и отрывают от меня. Но дух сильный и крепкий, отягощенный сферой плотных условий, как пробка из воды, устремляется кверху. Путь подъема становится естественным и законным, ибо иначе не может и быть. А я хочу вас приблизить ко мне. Не бойтесь обстоятельств отягощающих. Приветствуйте их, как ступени приближения. Каждый знак, отягчающий, принимает, как толчок, сближающий нас. И когда очень больно, обратитесь к владыке. Пошлю луч насущный, силой чудесной насыщенный, и в нем свет. Сын мой, тебя ли отдам на растерзание? Хочу укрепить и приблизить небывало. Отсюда и страшное давление снизу. Не бойся его. Ничего не бойся, идем к великой победе и не будем считать ударов получаемых. Им противопоставим броню духа для укрепления и закалки. И когда сияющий доспех духа будет выкован, уйдет тьма, ныне окружающая плотной стеной. Но я, воитель, в тебе был, есть и буду с тобой неразрывно. И в дни великого мрака, перед рассветом, когда, казалось бы, нет ничего, утверждаю все. Всепобеждающий свет духа, который во всем, который над всем. Прямо духу утверждаю, победе и ручательство даю. Щит преданности любви сияющий подними твердой рукой, ибо я за тобою».